Глава вторая. Вита. Все, дедуль, я побежала!» — крикнула из прихожей, натягивая кеды. Не любила опаздывать, но Вениамин Федорович очень строгий мужчина и никогда не выпускает меня из-за стола утром, пока я не съем весь завтрак. Я бы, может, и орудовала ложкой пошустрее, но мой организм с огромным трудом принимал овсянку, хоть дед и старался всячески улучшить ее вкус при помощи мёда или ягод. Высказать свое недовольство я тоже не могла, потому что, во-первых, дедушка каждое утро просыпался чуть в свет и копошился на кухне ради того, чтобы меня накормить, а во-вторых, не было у нас возможности питаться как-то иначе. К тому же все говорят, что овсянка полезна для здоровья. Уже схватила с вешалки свой рюкзачок и собралась выпорхнуть из дома, но строгий голос деда заставил застыть на месте. Вита, на стойку забыла, Вита! Мужчина, запыхавшись, ввалился в прихожую и, поняв, что я еще не ушла, облегченно выдохнул. Вот я дурында, но как можно было забыть про настойку? Совсем с этим зачетом мозги поплыли. Прости, дедуль, волнуюсь перед зачетом, ни о чем больше думать не могу. Выхватила из рук мужчины пузатую бутылочку, откупорила и сделала пару небольших глотков. Во рту остался неприятный горьковатый привкус. Но это все ерунда по сравнению с тем, что было бы «забудь я на стойку дома». «Ох, Виталина, я понимаю, что тебе тяжело, но пока мы не найдем лекарства, ты должна принимать это средство хотя бы раз в сутки, чтобы ликвидировать вероятность очередного приступа». Вениамин обнял меня и поотечески чмокнул в висок. А я доверчиво к нему прижалась, с наслаждением вдыхая родные сердцу ароматы табака и лавандового мыла. Это сочетание запахов ассоциируется у меня с детством и теплом домашнего уюта. Дед, это вся моя семья. Кроме него у меня больше нет никого, потому что мои родители умерли, когда мне едва исполнилось три года, а про остальных родственников я ничего не знаю. Да и вряд ли кто-то бы захотел знаться со стариком, который живет в деревне на окраине леса и постоянно собирает травы, и с девчонкой, у которой проблемы с психикой и контролем гнева. Однажды в младших классах один мальчишка толкнул меня, и я упала, разбив кровь коленки. Я не заплакала, а с диким рыком бросилась на хулигана и покусала его. Да, прям как злобная собачка вцепилась ему в шею, и лишь чудом все обошлось без трагичных последствий. С тех пор меня сторонились и звали чокнутой, а я все чаще замечала за собой странные вещи. Например, иногда казалось, что внутри меня живет какое-то существо, которое очень хочет выбраться наружу. Со временем я даже начала издавать странные, несвойственные человеку звуки, похожие на рычание, и оно исходило не из горла, а прямо из груди. Я очень испугалась и попросила деда отвезти меня в больницу, но он подумал и насобирал в лесу каких-то травок. В сказки типа «Оборотней» я не верю до сих пор, а вот в болезни, связанные с разумом, очень даже, сходить с ума не хотелось от слова «совсем». И я была очень счастлива от того, что благодаря настойке все странности прекратились. Все, дедуль, мне правда пора. Уже скучаю. Чмокнула старика в морщинистую щеку и пулей вылетела во двор. Погода последние два дня была не очень хорошей, и дорогу развезло. Поэтому мне пришлось шлепать прямо по лужам, чтобы добраться до остановки. Путь предстоял не близкий. Старалась не испачкаться, но это оказалось очень сложно, учитывая то, что я торопилась не опоздать на автобус. Следующий будет только через три часа, а мне кровь из носа нужно попасть на зачет. Левтина Дмитриевна четко дала понять, что прогульщикам и опоздунам придется несладко. Скатываться по учебе мне было никак нельзя, потому что отстающих бюджетников отчисляют довольно быстро, а денег на платное обучение у нас с дедом, увы, нет. Его пенсии и моего скудного заработка в кафетерии хватает только на еду и другие незначительные нужды. Но я не жалуюсь. Уверена, мы с Вениамином Федоровичем еще заживем припевающе. Стой, Аркаша, стой! завизжала не своим голосом, когда автобус тронулся с места, а мне оставалось еще несколько метров до остановки. Наплевав на осторожность, помчалась во весь опор, размахивая руками. Белая блузочка тут же покрылась мелкими черными пятнами от грязи, а светло серые кеды и вовсе чуть не соскочили с ног, увязнув в трясине. Не уезжай! не теряла надежду, готовая до самого города преследовать этот чертов автобус, чтобы отчитать водителя, который не смотрит в зеркала. Небеса смиловались надо мной, и Аркаша все же заметил пробирающуюся сквозь трясину взлохмаченную девушку. Парень притормозил, и спустя пару минут я, дыша как загнанная на скачках лошадь, ввалилась в душный салон автобуса. «Витка, привет! э, хорошо выглядишь?» – расплылся в улыбке парень а я в ответ лишь сдула с лба влажную от пота прядь волос, бросила деньги за проезд на специальную полочку и, важно, прошагала к свободному креслу. Аркаша хороший. Мы познакомились с ним в прошлом году, когда я забыла кошелек дома и слезно попросила не высаживать меня на полпути, а все же довести до места. Парень проникся ко мне сочувствием, и с тех пор мы как бы в хороших приятельских отношениях. Даже в кино ходили пару раз. Несмотря на это, сейчас общаться с Аркадием мне не хотелось. Утренняя пробежка с препятствиями отняла у меня много сил, отчего мысли в голове перемешались. Помассировала пульсирующие виски, стараясь вспомнить хоть что-то из того, что зубрило последнюю неделю, но в голове всплывала совершенно не относящаяся к делу информация. Дед говорит, что это из-за настойки я такая рассеянная. Но лучше уж так, чем на людей бросаться.